Майкл, глава двадцать «Тут у нас сильный телепатический сигнал», — сказал худощавый мужчина, обращаясь к собравшейся вокруг него группе людей в хиповых футболках и джинсах. «Если вы просто помолчите минутку, то его почувствуете». Мужчину звали Стивен Гаскин, бывший морпех ростом под два метра, со светлой бородкой, залысиной и длинными спутанными волосами до плеч. Времена его военной службы остались далеко позади, и теперь он приобретал все большую известность в качестве духовного лидера. Первые последователи у Гаскина появились в конце 1960-х годов в Сан-Франциско. Там он организовал семинар под названием «Monday Night Class», регулярно собиравший аудиторию около двух тысяч человек на разговор о наркотиках, сверхъестественных явлениях и мирных способах преобразования общества. В 1970 году Гаскин решил отправиться с мандой найт класс в турне и в сопровождении 400 последователей стал колесить по стране колонны из 60 автобусов. Этим он привлек к себе внимание общенациональных СМИ. Девиз автоколонны говорил сам за себя. Мы вышли спасать мир. Вернувшись из странствий по всему континенту, Гаскин и его вновь созданная коммуна бродячих добродушных революционеров обосновались в лесистой местности около городка Саммертаун, в Теннесси. Они купили около 60 гектаров земли за 120 тысяч долларов. Через пару лет эта коммуна, которую Гаскин назвал ферма, стала крупнейшей в стране. Майкл Гелвин впервые оказался у ворот фермы в 1974 году. Отчасти как хиппи в поисках нового образа жизни, а отчасти потому, что исчерпал все другие варианты. Трагедия Брайана и Нони тяжело сказалась на всех членах семьи. Но именно Майкл поехал с отцом на опознание тела. И именно ему пришлось выслушивать полицейского разъясняющего случившееся с братом, и той несчастной девушкой, холодным официальным языком. Майкл по-прежнему считал, что если бы все сложилось иначе, то он мог бы помочь брату. Например, если бы он отправился прямо в Сакраменто без заезда в Лос-Анджелес, то, наверное, оказался бы там вовремя и успел бы что-то сделать. Что именно, он не знал и сам. Мими и Дон не могли не почувствовать, насколько Майклу тяжело. Они решили отправить его в Нью-Йорк пожить у дяди Джорджа, брата Дона, который работал машинистом на лонг железной дороге. Родители Майкла подумали, что он сможет устроить сына кондуктором. После своего провала на техническом тесте Майкл поехал навестить бабушку по материнской линии. И Билли которая тогда жила в Нью-Джерси, пришла в голову другая идея. На пике популярности фермы ее население составляло около полутора тысяч человек. Наверное, Майкл был единственным, кто подъехал к главным воротам на Бьюике, за рулем которого сидела бабушка. Прежде чем впустить Майкла на территорию, его проинформировали о правилах. Никаких открытых проявлений гнева. Никакой лжи. Никаких собственных денег. Никакой еды животного происхождения. Никакого табака. Никакого алкоголя. Никаких искусственных наркотиков вроде ЛСД. Никакого секса без обязательств. У Стивена Гаскина была лицензия штата на заключение браков, и он регулярно ее использовал. Особое предпочтение отдавалось бракам между двумя парами который Гаскин называл четверобрачием. Майкл согласился со всеми. Несмотря на всецелое одобрение тантрического секса и изобилие собственноручно выращенных галлюциногенных грибов, Майкл понял, что вседозволенности на ферме нет. За соблюдением определенного порядка всегда следили. Обычно этим занимался сам Гаскин, который жаловался, что целыми днями только и делает, что улаживает чьи-то конфликты. При всем антиавторитаризме у обитателей фермы был единственный лидер, чьи указания никогда не подвергались сомнению. Гаскин контролировал, какие наркотики употребляются, кто с кем спит и как используются деньги коммуны. Члены жертвовали в ее пользу наличные, машины, недвижимость и даже права наследования. В качестве меры наказания он применял выселение, так называемые тридцатидневки, в течение которых провинившиеся должны были приводить свои головы в порядок. «Толковая лошадь бежит при виде кнута», – как-то сказал Гаскин. От некоторых он требовал принять обед безбрачия, хотя сам жил в шестибрачии, с тремя общими женами для него и двух других мужчин. Одна из этих жен, Айна Мэй Гаскин, впоследствии опубликовала книгу «Духовное акушерство», радикально изменившую американские представления о естественных родах. На ферме ежемесячно появлялись на свет четверо и больше младенцев. Так что работы Айни Мэй и ее ученицам-акушеркам хватало. Наши поселенцы, особая разновидность хиппи, они трудятся. Говорила она. Майкл обнаружил, что не против труда. Странным образом он даже истосковался по нему. Гаскин всегда подчеркивал, что ферма не культ, а коллектив, наглядный пример другого образа жизни. В своих лекциях он касался учения тибетского йога Милорепы, учитель которого заставлял его погружаться в бездное отчаяние чтобы сформировать характер. Главное состояло не в том, чтобы отключаться от реальной действительности, подобно типичным хиппи, а наоборот, в том, чтобы замечать происходящее вокруг, слышать сигналы. «Если ты слишком привыкаешь к этому и не обращаешь внимания, то это становится подобно жизни у водопада. Люди, живущие у водопадов, не слышат их», — говорил Гаскин. Воскресные утренние беседы Гаскина и коллективные медитации, на которые собиралась вся коммуна, оказались для Майкла намного убедительнее, чем любая из посещенных им католических мест. Он получал подтверждение того, о чем раньше догадывался: наука описывает всего лишь физические явления, но не то, что относится к душе человека. Ему очень нравилось выражение Гаскина ставить точку. Оно означало следующее. Если ты оставил кого-то в состоянии неопределенности, обязательно вернись, чтобы расставить все точки над и в ваших отношениях. На улице Хидденвелли точка никогда не ставилась, а существовало лишь бесконечное соперничество между детьми. Даже попытки отца заставить всех жить дружно были бесполезными. Вместо того, чтобы положить конец недоразумениям, все отправлялись смотреть футбол. А может, есть какой-то другой образ жизни? Самые яркие моменты Майкл пережил в палатке, прозванной «Камнедробилка». Она стояла подальше от коммуны, и Гаскин отправлял в нее людей, которых считал слишком противопоставляющими себя другим. Подразумевалось, что там они будут разбирать по косточкам проблемы друг друга. Нам нужно поговорить. Что ты делаешь? Зачем ты так поступаешь? До тех пор, пока не сгладят острые края своих отношений. Отъехавшие члены коммуны, то есть слишком раздражительные, гневливые, ленивые или нечуткие, получали от Гаскина конструктивные замечания. Единственный фактор ситуации которым ты можешь управлять, ты сам. Если тебе все не в кайф, разберись с собой и с Профета», – говорил он. В жизни Майкла никогда не было ничего подобного. В его семье царила иерархия и диктатура с неофициальным табелем о рангах, согласно которому старшие угнетали младших. Здесь, конечно, тоже имелся руководитель, Но в кому не действовал принцип взаимной подотчетности, и все готовы докапываться до неочевидных источников проблем и доводить их до сведения каждого. Это напоминало уотергейтское расследование. Отрицание, замалчивание и сокрытие проблемы могли навредить еще больше, чем сама проблема. Уотергейтское расследование расследование незаконной прослушки штаб-квартиры Демократической партии перед президентскими выборами 1972 года, ознаменовавшееся отчаянными попытками республиканской администрации помешать ходу следствия и скрыть следы своих незаконных действий. Майкл оказался большим энтузиастом камнедробилки. Ферма стала для него воплощением здорового духа. Его окружали прогрессивные благожелательные и добрые друг к другу люди. В то же время пребывание там только усиливало его неприязнь к собственной семье. Майкл не мог забыть, что собственные родители в один прекрасный день захотели отправить его в сумасшедший дом. Он знал, что вполне вменяем. Но что же это за система? И что же за семья, если его все равно поместили в психушку? Дон и Мими были очень деспотичными, и он стал убежден, что отчасти проблема в них. По истечении восьми месяцев Майкл и его приятели по камне дробилки обособились настолько, что Гаскин приказал им разобрать палатку и вернуться поближе к действительности. Майкл пошел забирать оставленный в палатке рюкзак и, открыв его, увидел, что в нем кишмя кишат личинки мелких жучков. Он воспринял это как знак, что его время на ферме подходит к концу. Пошел к Гаскину и сказал, что ему нужно уехать. Оказалось, что как раз в это время отходит автобус на Альбукерке, и Майкл сел в него, прихватив с собой новый набор жизненных ценностей. Ехать домой Майкл был пока еще не готов. Один из его старых друзей направлялся на Гавайи, Майкл нашел авиабилеты из Лос-Анджелеса за 130 долларов и увязался за ним. Он провел там около года. Жил на случайные заработки и на пособия для малоимущих и чувствовал себя совершенно одиноким. И его родная семья, и приемная с фермы находились далеко. Майкл понемногу справлялся со своей печалью, Но когда вместе с новым приятелем он собрался переезжать на Филиппины, позвонила мать и сказала, что соскучилась и хочет послать ему билет на самолет. У Майкла появилась возможность применить на практике уроки фермы и вернуться к родным, которых он забросил. Он приехал в Колорадо-Спрингс и записался на курсы подготовки промышленных чертежников в муниципальном колледже. Однако конфликтная ситуация дома, которую он застал, превзошла его ожидания. Дональд выводил Майкла из себя, и он задавался вопросами. Почему старший брат не делает того, что было бы ему полезно? Неужели он настолько безнадежен? Все стало еще хуже, чем было перед его отъездом. Питер тоже болен. Отца разбил инсульт. Казалось, что все летит в пропасть еще быстрее, чем раньше. Майкл хотел, чтобы они все вместе питались коричневым рисом и медитировали, а члены его семьи вовсе не собирались этим заниматься. Майкл уехал в удрученном состоянии. Что нужно сделать, чтобы его братья занялись тем, что получилось у него? Когда до них дойдет что нужно выйти из привычной колеи, когда они обратят внимание на ревущий водопад.